«Если они адаптировались так быстро и полно, как могли, и этого всё же недостаточно. Что здесь может сделать Бог?» «Всё, что захочет», — ответил Джарри. В этот день они летали на флайере над мёртвой землёй, но обнаруживали признаки жизни разве что друг в друге. Поиск был продолжен в последующие дни, однако к успеху не привёл. Ранним пурпурным утром, двумя неделями позже, это всё-таки произошло». «Они были здесь», сказала Санза. Джарри подошёл к выходу из установки и присмотрелся. Снежный покров в нескольких местах был утоптан, знакомые цепочки знаков окружали тельце мёртвого зверька. «Они не могли уйти очень далеко», сказал он. «Не могли». «Давай поищем на санях».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 «Нет, я сделаю это так, как сочту нужным, и лучше всего, если я один. Как хотите. Берите всё, что считаете нужным, и делайте всё, что необходимо. Было бы лучше послать кого-то другого на установку в мёртвой земле. Я хотел бы уснуть после того, как закончу с этим делом, до следующего цикла. Всё будет в порядке, Джарри. Примите наши соболезнования».